Мы спускались под гору, и разведчик, натягивая вожжи, придерживал коней. Я лежал на сене, светило солнце, от разогревшихся коней пахло потом. Сквозь ребра фуры бежали назад поля. На рыхлой пепельной серой земле, молодой чуть припыленный хлеб, он сочно лоснился, набирая силу, и я не мог смотреть на эту землю. На этот хлеб... В голубом и идиллическом небе Германии плыли чистые, сверкающие белизны облака. Их тени невесомо скользили по земле. Ир и тишина. Но скольким людям в наступившем мире предстояло воскрешать и заново хоронить убитых, а редким счастливцам встречать похороненных? Мы въехали в улицу, развернулись у двора и разведчик погнал коней обратно. Он торопился, а я пошел к дому. Никого из моих ребят во дворе не было. Хозяева же едва только за завидели меня, скрылись в коровнике и там быстро шептались. Несколько раз оттуда выглядывали взволнованные лица. Что-то в мое отсутствие произошло. Я сел на лавку, вытянув ногу, которую больно было сгибать, хотел закурить. Но на мне были синие глифы Яковенко, я забыл переложить в них свою зажигалку. Хозяин ушел сюда. Я намочил палец и стал слюнявить сцарапанный на боку ремень. Хозяин был приветливее, чем всегда. Увидев в руках моих сигарету, сразу же, но без торопливости, как доброму знакомому поднес огонь прикурить. После этого тоже сел на лавочку. Мужчина с мужчиной. Ещё прикуривая, я заметил одним глазом, как пробежала в свинарник хозяйка. Лицо у неё было гневное и вместе с тем испуганное, как готовое к унижению. Хозяин ничего этого не замечал. Он курил трубку, и солнце освещало нас обоих на лавочке под окном. А тем временем к нам шёл его сын с записной книжкой и карандашом в руках. Он остановился передо мной. Держа раскрытую книжку перед глазами, словно собираясь петь, прокашлялся. Я смотрел на него снизу. Когда он заговорил, плечи его опустились, шея от волнения вытянулась. Он говорил быстро, до меня доходил только смысл отдельных немецких слов. но настойчиво повторял снова и снова, и я разобрал, наконец. А оказывается, в мое отсутствие кто-то из разведчиков застрелил свинью. «Аршос! Аршос!» — повторял он, показывая, как это было сделано. Через двор, блестя новой кожаной курткой, прошел в раскачку Маргослин. На разведку вышел, а потом удержался независимо. Мальчишка не видел его. С пятнами волнения на лице он говорил. «Это была хорошая свинья. Она имела 30 килограммов веса, еще могла расти. Но это уж...» Были 30 килограммов полноценного свиного мяса, и каждый килограмм стоит. Он уже несколько раз сказал: "Костет". С детства я помнил это немецкое слово. Тогда я знал Стешок. Вот он так, фрау Майер, вас костет ди ах, ахт пшенинг, ахт пшенинг, дас исту тоер. Доброе, добрый фрау Майер. В эту войну был эсэсовский генерал Майер, палач садист. Потянув ноги под лавку, упираясь в нее по сторонам тела ладонями, хозяин слегка покачивался. Кослявые плечи его поднялись, голова ушла в них. За все время он не сказал ни слова, он слушал и с закрытыми глазами кивал, дымившись трубкой, и оглянул на его руки, пальцами охватившие доску. Это были большие рабочие руки, в их морщины и вокруг больших ногтей въело что-то черное, земля, а, быть может, пепел. Немец кивал, дымящийся трубкой, а сын его при мне подсчитывал заново то, что уже было ими подсчитано всей семьей. Я должен был убедиться и сам увидеть, что меня здесь не обманывают, что за хорошее свиное мясо с меня возьмут по умеренной цене. У него побледнел нос, и движения рук были торопливы. Близко поднеся записную книжку глазам, он прочел фамилию того, кто застрелил свинью: "Зольдат Макарушка", посмотрел на меня. Я не сразу понял, что это выговоренное с трудностями чужой наслух "Зольдат Макарушка" есть Макарушка, самый молодой из моих разведчиков. Он пришел к нам в освобожденном украинском селе, ко мне, первому встреченному им начальнику. Басовый, одичавший и по глазам было видно. Очень голодный, он просил, чтобы мы взяли его с собой на фронт. В селе этом его никто не знал, он появился здесь весной, когда еще не сошел снег, и был тоже босс. А сквозь руаны и штаны его виднели синие от холода колени. Женщины считали его придурковатым. жалея изредка кормили его по той же самой причине что укрепила за ним слава блаженного он не был угнан в германию он сразу привык к разведчикам но долго еще рассказывая что-либо говорил о нас русские как говорили немцы а от них жители оккупированных областей был он тихий безобидные теперь когда отъелся очень физически сильный Не помню уж, кто первый окрестил его Макарушкой, но имя это удивительно подошло к нему. Здоровому, кроткому парню, и все так звали его, а настоящего имени его никто не помнил. Однажды, когда мы вдвоем сидели на наблюдательном пункте, он рассказал мне о себе. Он был из партизанской деревни. Почти все мужчины и отец его ушли в лес, но немцы почему-то долго не трогали семьи, не мстили. Потом в одну ночь была устроена облава. Жители согнали в школу, забили двери. Здание подожгли. Тех, кто пытался выскочить из огня, расстреливали в окнах. Там в огне погибла его мать. И все же, как ни внезапно была облава, многие матери успели спрятать детей, и спряталась часть жителей. Их разыскивали после по погребам, по подвалам. Ночью вели их на расстрел. Макарушка нес на руках... Двухлетнюю сестрёнку. Во врагу всех выстроили. Одного Макарушка не мог простить себя, что в этот последний момент держал сестрёнку на руках. Мне по её на землю поставить. Маленькая затерялась бы в ногах, может, не заметили бы. Но, очевидь, она испугалась вся. Держится за меня, не оторвать. Ноготочки у неё были как... Впились мне вот сюда. Он показал себя на шею. Я подумал тогда... Сколько не проживет он на свете, всегда будет он ощущать ей впившиеся в него ноготки двухлетней девочки, всем крошечным телом почувствовавшей смерть. «Она еще могла расти», — сказал молодой немец о свинье, которая весила тридцать килограммов. Это была его свинья, и никто не имел права безнаказанно стрелять в нее. И отец, сидя на скамейке в домашних туфлях, кивал дымящейся трубкой. Он был доволен, сын. Я смотрел снизу на молодого немца. Ему 14 лет, и голос у него еще ломается. не твердел еще. Ему столько же, сколько было макарушки, когда его с двухлетней сестренкой на руках повели расстреливать, когда он потом ночью выпал из общей могилы и уполз в лес, и там один, как зверь, травами залечивал раны. Этот в четырнадцать лет... Ещё не изведал, почём фунт лиха. Но уж хорошо знает, во что обходится и сколько следует получить за килограмм полноценного свиного мяса. И вот со счётом в руках стоит передо мной, уверенный в своём праве предъявлять нам счёт. Вечером мы ели свинину. Хозяева фермы, как всегда в этот час ушли, очень недовольные нами. Глаза они не смотрели. Щеки хозяйки были воспалены от высохших слез. Только сын, молодой управляющий, все еще хлопотал по хозяйству. За фермой, позади маленьких ухоженных полей, садилось в тесноте солнце, обламывая лучеп об остоконечной крыши. Яркий закатный свет дрожал прозрачно в прозрачном воздухе, а в комнате был уже сумрак. Я услышал, как стукнула калитка, потом незнакомые шаркающие шаги. В окно мне косо видна была часть двора. Я подождал, и человек вошел в пространство, видимое мне. Он был сильно истощен, влочил ногу, но подвор так, что я почувствовал, он когда-то уже бывал здесь. Дойдя до ворот свинарник он заглянул в его темную глубину. Он не видел, что из-за полиницы дров за ним наблюдает сын хозяина, а тот выступил вперед, готовый грозно окликнуть — Но тут что-то изменилось на его лице. Он узнал этого человека. Шаги слышны были уже по крыльцу. Занавеска на окне отрезала туловище, я видел только ноги в стоптанных туфлях, подымавшиеся по ступеням. Человеку больно было наступать на правую ногу. Едва наступив на нее, он перескакивал на здоровую, а больную плашмя волочил из собой вверх. Он не сразу нашел ручку двери. Некоторое время я слышал его тяжелое дыхание с той стороны. Это был старик, в серой, не имевшей цвета и, видимо, не своей одежде. Вся она висела на нем. Он оглядел комнату, и опять мне показалось, что он уже бывал здесь когда-то. — Здравствуйте, — сказал я из темноты Простенко. Он вздрогнул, быстро обернулся. с каким-то странным выражением глаз. Но это не был испуг. Разглядев, кто перед ним, он снял с головы круглую лагерную шапку. «День добжи, — День добрый, И не сразу находя русские слова, могая себе жестом обвел рукой комнату. — Той, пан Рашки, есть дома? — На хаус. — Дома, дома. — Сейчас его нет, — говорил я отчего-то громко, словно от этого... Русский язык строился понятнее ему и тоже помогал себе жестами рук. — Но вообще он здесь, хир! — Хир! — повторил человек, успокаиваясь, и поблагодарил. — Денькую! — Спасибо, товарищ! Я выдвинул ему тяжелый дубовый стул. — Вы садитесь, денькую, борзё! — Не отшиба понарашки забачить Он сел, остро обозначились худые колени. Теперь видно было вблизи, что это не старик, а очень замученный человек с провалившимися свисками и серым бескровным лицом. «Он придет», — сказал я. Макарушка внес сковородку. я и свинина, сочная, зажаренная куском, и жареная в свином сале картошка. Все это было горячее, шипело, пахло, и запах раздражал голодного человека. Я отпустил Макарушку, выложил со сковородки половину мяса и картошки на тарелку, подвинул ему. И увидел ужас в его глазах, глядевших на свинину. — Ниц, ниц! — он тряс головой. — Да ешьте, ешьте, — наставил я, — мне сейчас еще принесут. Но он слабую рукой упирался в тарелку. Я уступил, ничего не понимая. От неловкости я налил ему вина. Он поблагодарил глазами. и пил жадно, ему хотелось пить. Виски его то надувались, то западали. На руке, державшись стакан кан, отчетливо видно было запястье, браслеты из сухожилий и кости, лучами идущих пальцев пальцам. Заросший большой от худобыка дык, двигавшийся вверх-вниз, смотреть было страшно. Он закашлялся, допив и кашлял долго, мучительно, до синевы, налившись кровью. Потом, обессиленный, с выступившими слезами, долго не мог отдышаться, руки его тряслись. — Вы здесь жили раньше? — спросил я, видя, как ему неловко за свою слабость. — Вы знаете этот дом? Он смотрел тем взглядом, каким смотрят немые по губам стараясь понять, что им говорят. — Вы не понимаете по-русски? — Так, так, — кивал он, — разумею, помалу. — Я говорю, вы здесь жили? — так, — сказал он, и отрицательно покачал головой. Мне вдруг показалось, что он не вполне разумен, такие у него были глаза. Он опять оглядел комнату. — Поляк, — сказал он, — посмотрел на меня, потом повторил. — Поляк, — объясняя этим свое положение здесь, положение человека силой угнанного в Германию. «Моя жена!» «А жонка была тутой!» «Тут!» — он указал в окно на коровник. Поднимать руку ему стоило усилий. «И сын мой!» Когда сын уродился и закричал, жена заслонила ему уста. «Так!» — он зажал себе рот рукой. Когда худая рука его закрыла половину лица, глаза стали больше, и в них было страдание. чтобы ниц не слухал. Али сховать можно только мёртвого. Только мёртвого. Раз она кормила его грудью, млеким до обора. Видишь, я не понял, он показал на коровник Туда, до обора, в шепт немец. Ниц не жекал. Ниц не говори. Только потвот жал над дзетку. На сына. Я 겨 кармим, лекин. Бо она не могла мне объяснить, як пот смотжел. Только плакала и дрожала. Дрожала. Когда-то мовила: "Что могли им зробити? Что? Працювали другого немца. О, там, в тамтій деревні а лице могли им зробити. Были без сильных. Серые сухие губы его, словно занемевшие от холода, шевелились медленно. В ранних сумерках свет окна стеклянно наблестел в его остановившихся глазах, взгляд их был обращен внутрь. — Теперь я вижу, как он посмотрел. — Он, господа, ждал ей есть, чтоб могла працовать, а хлопчик брал ее сил. После того она ховала хлопчика, як шла в поле. «Ой! Цо услыхала йогу? Гжик! К Крик!» «А ли я мыслю тот? Гжик! А на всякий час мало в сердце!» «Она бегла с поля и слухала. Як хлопчик, даже дзейцко гжичало!» Немец во дворе запрягал коней. «И сынарник!» Он показал рукой, не найдя слов. «Доска! Понимаешь?» Доской припёрт, закрыт снаружи. Так! Она чула, она открыла. Когда вшед туда, много свиней. Когда... Тут он показал руками, опять, я догадался. Распихало свиней. Так, так. Там увидела нашего хлопчика. От того часа увидела только его. Когда за всем разумом её помешался и больше... не могла працевать, и мед взял ее за руку и отпроводил в гору до обозу, до лагерю понимаешь? Там было крематориум, и так докуда ее проводзона, докуда ее ведут, и то было ее счастье. В сумерках лицо ее было почти неразличимо. только тени вместо щек, и блестели глаза в глубоких глазницах. Слышно было, как во дворе на два голоса тихо поют разведчики. Полтора роки были в лагерю и дожил. А бы прийти тутай. Я вспомнил, как мальчишка, сын хозяина, смотрел на поляка из-за дров. и подошел к окну, — крикнул Маргослина. Песня боролась. Слышно было, как, приближаясь, скрипела кожаная куртка. Маргослин остановился под окном, подняв лицо вверх. — Приведи сюда мальчишку, — сказал я. Опять в сумерках заскрипела кожаная куртка. Слышны были голоса, шаги во дворе, за сараями, вокруг дома. Было уже темно, совсем темно в комнате, только светились два окна в стенах и темном углу зеркало «Там комора. Такая велька комора. Камера вот этими руками зарублена». Он показал свои руки и сам посмотрел на них. «Туда людей загоняли. И жены, и детцы. Детцы с забавками, с игрушками. Им говорили, там есть баня. Люди шли. И детцы. Там, — он показал на потолок, — Тако оконко. Туда пускали газ. Каз. И моя катажина не ведзела, до куда ее ведут, и то было ее счастье. Тако млода. Она тут. И та там. В той земле. Везде. И опять увидел мелькнувшую в его глазах искорку безумия. В то же время он был в полном рассудке. На всякие случаи я спросил, знает ли он деревню, куда уходит ночевать хозяин, сможет ли идти с нами. И мы теперь сидели молча ждали. Наконец вернулся моргослин Пальчишки нигде не было, как я и ожидал. Четвером. Поляк, моргослин Макарушка и я шли мы через лес. Луна, поднявшись наполовину, никак не могла вырваться из расщелины горы. Она была огромная, медно-оранжевая, а гора перед ней черная. Наконец, оторвавшись и всплыв, она стала быстро подниматься вверх, вправо, все уменьшаясь. И когда она стояла высоко, в белом свете ее, таинственно изменившим ночной мир, увидели мы деревню. Синеватые стены домов мокрый скат черепичных крыш в темных окнах, переливающийся стекла. Мы шли за даме, а дворов тянуло сонным, застойным, теплом, хлевом, мочой, а снизу свежей сыростью. Там под нависшими кустами блестел по камням черный ручей. К нему вели вниз мокрые отрасли каменные ступени. Двое взяли дом и сарай под наблюдение. Двое тихо вошли во двор, пустой, словно выметенный под луной. По деревянной лестнице мы поднялись на сеновал. Собака, внизу охрипнув от лая, кидала с цепи, валившую на спину. Но ни в одном окне не зажегся свет, ни одна дверь не открылась. В осенне, белее в темноте, лежали рядом две перины, в них еще остались вмятые следы тел. Ощупали светом фонариков все углы наверху, в сарае, в доме, во дворе. Тех, кого мы искали, не было нигде. Их не было на назавтра. Позже мы узнали, что они ушли на запад, все трое. Жители говорили, что это были очень нехорошие люди. Некоторые говорили даже, что он был нацист, или брат его тоже был нацист. Все это не говорили теперь. — Что ж вы раньше молчали? — они пожимали плечами. — Мы боялись. Одна только Магда не говорила о них ни хорошего, ни плохого. Она вообще не разговаривала. Еще несколько дней она приходила, как всегда, рано утром, задавала корм свиньям, подметала двор, доила коров, несла свои обязанности, исполняя некоторые механически привязывала ее к жизни. И надойное молоко стояло во всех бидонах. И кисло. Наверное, и сейчас наши бывшие хозяева вспоминают те майские дни, как черные дни своей жизни. Когда мальчишке было 14 лет, голос его еще ломался. У многих тогда ломался голос, сейчас он окреп. «А все первые считанные дни мира...» Стоял передо 14-летний худой немец со счетом в руках. Я вижу его сейчас, с побледневшим носом, с пятнами волнения на лице. Его не интересовало прошлое, он ничего не хотел о нем знать, он хотел получить за свинину, и он был уверен в своем праве предъявлять счет.